Трудности духовных достижений. 22 июля 35 -го. Прекрасно, что собираетесь приложить учение в жизни. Истина, как вера без дела мертва есть, так и учение без приложения его бесполезно. Я знаю, о чем вы пишете и что вы хотите знать. Но должна предупредить вас, что я противница всякой сентиментальности и розовых обещаний, о легкости достижений, которыми изобилует позднейшая оккультная литература. Именно они породили столько теплых и половинчатых устремлений, ни к чему не приводящих. Жизнь научила меня, как опасны, и сколько разрушений и предательства порождают всякие обещания и поддержка несбыточных надежд потому я не люблю скрывать действительности, если вижу, что дух может принять ее. В противном случае предпочитаю молчать, нежели убаюкивать розовыми обещаниями. И как можно давать какие-либо обещания, когда ключ ко всем достижениям лежит в самом человеке? И никто другой без его участия ничего не может сделать для него. Самый высокий учитель может лишь помочь ему, в известный период готовности Духа раскрыть сердце навстречу зову и привести в действие спящие в нем божественные силы, но закрепление их возможно лишь при условии напряженнейших и непрестанных усилий со стороны испытуемого улучшить и преобразить свою внутреннюю сущность. Сотрудничество — необходимое условие во всем, Потому всем приближающимся указывайте, что существуют бесчисленные ступени ученичества и подхода к свету, но каждый может занять лишь ступень, отвечающую его прошлым накоплением. Так же, как и продвинуться по этой лестнице, он может лишь самостоятельным и напряженным устремлением в настоящем. Но путь служения еще труднее, ибо это есть путь подвига. Подвиг же требует полного самоотвержения. Вы, может быть, думаете, что нам легко. Но если бы вы знали действительность, то сердце ваше сказало бы иное. Чтобы снести всю тяготу страшной ответственности и нагромождающихся трудностей, я каждый день утверждаю себя в радости и готовности к самому трудному. Ведь красота именно в самоотверженности. И никогда мир не нуждался еще так в подвижниках и героях, как сейчас, в дни грозного Армагеддона. Но, конечно, я не зову, и вы также не зовите духом неготовых, ибо непосильная ноша не полезна. Нужна великая закалка духа и сердца, ибо каждый день приносит нам всякие неблагополучия. Давление напряжение несущего ношу нового мира ужасно. Ведь его работа происходит на трех планах. Своими энергиями он разряжает окружающую атмосферу, часто останавливает разрушительные землетрясения в своем округе и несет тяготу всех устремленных к нему и всю великую ответственность за ему. Только очень сильные духи, могут вступать на путь служения, потому не следует зазывать и заманивать розовыми обещаниями. Конечно, даже просто продуманное чтение книг учения принесет свою пользу, ибо расширит сознание и тем даст возможность новых полетов Духа. Но нельзя ожидать немедленных и огненных достижений, и огненного преображения центров. При спазматическом применении учения оккультные законы точны и неприложны. Самое точное соответствие царит в области оккультного.